Глава 3. Безвыходная ситуация. Запасных жизней нет. Остался последний возврат к алтарю, неизвестность в порталах. Дополнительно растраченные сотни единиц маны, неполный комплект брони, отсутствие убойных зелий и атакующих умений. Безвыходная ситуация. Мне требовалась хотя бы какая-нибудь подсказка, и я намеревался получить ее. На ум приходило только истощение организма с последующим ослаблением универсального блокиратора и, как следствие, раскрытие сознания для получения ментальных закладок от Киеры. Этим и занялся. Прошлый эксперимент, правда, провалился, но тогда я не сильно-то и старался. Даже почти не похудел. Во время беготни по пустыне я сбросил килограммов 30, а заодно побил все земные рекорды как по расстоянию, так и по средней скорости. И это при том, что мне приходилось постоянно ложиться, прыгать, приседать и уволакивать Мигеру. Сейчас же, раз у меня еще больше прокачались целостность с мощью, планирую увеличить дистанцию в раза полтора. А каменное коромысло, которое я выточил из скалы, послужит дополнительной нагрузкой. В нем примерно полтора центнера веса. Задыхаясь, я пронесся мимо пещеры. Представил, что передо мной стелется паутина, которую нужно перескочить в обязательном порядке. Прыжок. Активация толчка. Очередной прыжок. Приземление. Треск колена. Падение. Чёрт! Подняться. Подхватить коромысло. Устремиться дальше. Главное, чтобы отсутствие боли не привело к преждевременной смерти. Чувствую ведь смещение сустава, а в районе грудной клетки так и вовсе едва ощутимое покалывание. Не исключая, что если бы не идеальный фиал, то уже валялся бы, хватаясь за ребра в области сердца. Затуманенным взглядом покосился на туннель, где ранее располагалась арка. После предупреждения, что пространство будет уничтожено, я успел схватить пластину с постамента и сразу же переместиться к начальному алтарю. Затем ждал, когда утихнет буря, и только потом отправился смотреть, что стало с порталом. Опасался, что там прогремел взрыв, который разбил зелья но ничего не произошло. Пространственный пробой попросту исчез, а на его месте теперь стояла ничем не примечательная стена. Я чувствовал, что уже близок, но твердолобость не позволяла расслабляться ни на миг. Измотанность в моем случае — единственное решение проблемы. Других пока не вижу. Вероятно, сейчас мое состояние хуже, чем в тот раз, когда я бегал по царству Учителю Скорпиона». Изнеможденное тело превратилось в скелет, на который натянули кожу. Ноги и руки истончились. Терраса, которая обволакивала торс и меняла форму, сейчас напоминала доспех для сухощавого высокого подростка. Спрятал комплект, который защищал руки в инвентарь. Увидел, что предплечья и кисти превратились в сплошной кровоподтек. Целостность уже не справлялась. Хороший знак. «Будем считать, что цели я добился, но, пожалуй, продержусь еще час-другой, чтобы сработало наверняка». «Цель. А что я планирую делать, когда вернусь на Землю?» «Развитие — это понятно. Пожалуй, займусь поисками Мажорика. Я ведь обещал Керри, что расправлюсь с ним. И надо будет набрать побольше могущества, чтобы спасти мою женщину от ее деспотичного деда». «Стоп!» «Какой в пеклу мажорик? Откуда такие мысли?» У НБшка, видимо, тоже слетела. «Интересно, а что если я сам на себя использую сугестию? Получу, так скажем, лишнюю мотивацию». Я сосредоточился на полученной от учителя способности. Сформировал команду приказ. «Нестись так, будто от этого зависит моя жизнь». На всякий случай спрятал в инвентарь шлем, чтобы он не блокировал псионическое влияние. Страх от внушения я тоже должен чувствовать. Ослабленное сопротивление менталу, в купе с личным желанием и пониманием, что это правильно, привели к срабатыванию навыка. Я бросил мешающее коромысло и зачем то скал его? И не особо соображая, помчался, как угорелый. Бежал вдоль горы. За мной гналось нечто, чему и описание подобрать нельзя. Нога налетела на камень. Я грохнулся и ударился головой о небольшой торчащий скальный выступ. Сознание померкло. Себя пришел от страшного ощущения. Меня кто-то куда-то тащил. При этом существо несло меня спиной вперед. Это у какого великана такие огромные руки? Подозрительно. Я повернул голову и увидел, что лечу. В воздухе кружилась взвесь из веток, травы и пыли. Волны пока что оставались на месте, но вскоре ураган поднимет и их. Пока я валялся в отключке, на лод пришла аномалия. Дьявола! Час от часу не легче!» Воплотил шлем и использовал стихиалий. Перцепция сбоила. Никак не получалось определить, где находится пещера или лагерь, в котором можно укрыться от бури. Сквозь меня проносились части растений и куски деревьев. Если воплощусь с ними внутри — смерть. Около десяти секунд я петлял, пытаясь определиться с направлением понял что время вышло поэтому воспользовался возвратом на этот раз последним в интерфейсе высветилось что навык израсходовался я оказался неподалеку от своего артефакта фиксации расположился так чтобы оболочка когда войдет в физическое состояние не воплотилась в каком нибудь предмете рухнул на площадку непроизвольно засмеялся и сразу же заснул пробуждение вышло мягко говоря ужасным я ничего не видел так как кровь залила стеклянный шлем. Очистил доспех, спрятав его в инвентарь. Притронулся к лицу. Пальцы ощутили многочисленные рытвины. А куда защитный комплект делся? Почему он в инвентаре? Если мне что-то и снилось, то я ничего не помнил. Снова неудачный эксперимент. Попытался подняться, но мышцы не слушались. Тело оказалось на последнем издыхании. Понял, что если сейчас вырублюсь, то все конец. Собрав всю волю в кулак, вытянул из баула питательный субстрат. С зельем провозился целую вечность, но все же сумел вылить в рот содержимое. Тут же ощутил, как нарастает мясо, а целостность берется вправлять кости. Доковылял до запасов воды и выпил целое озеро. После выключился. Я несколько раз просыпался, пил и снова погружался в объятия морфея. Когда очнулся окончательно, выматерился вслух. Кто мне мешал использовать обновление? Мозги, видимо, совсем поплыли. Ураган утих. Понял, что провалялся около трех дней, но сейчас я полностью восстановился. Пора, видимо, воспользоваться помощью не самых очевидных сил. «Хаос! Я ни на что не намекаю, но твоему главному адепту срочно требуется помощь!» Гром не грянул. «У тебя же было для меня задание!» Если сдохну, то не выполни его, так что помочь мне в твоих же интересах. Дай наводку, как выбраться отсюда. Снова тишина. Ну, или подсказку. Продолжил я увещевать первозданную силу. Хотя бы намекни. Ноль реакции. Ладно, а если так? Администрация. Я Фрол, обладатель скрытого класса, игрок сорокового уровня, получивший общеигровые достижения ликвидатора и карателя возмездия, к тебе взываю. Оглянулся, надеясь уловить силуэт появившегося существа. Никто так и не возник. А я продолжил. «Хочу использовать артефакт воззвания. Я отказываюсь от класса стихийного универсала и хочу вернуть хаотическую интуицию». «А что такого? Насколько я помню, этот пассивный навык никогда не ошибается. Администратор сам про это говорил и даже показывал на примере». Он расставил тысячу склянок с ядом, который воздействует на энергетическую оболочку, и только один фиал был чистым. Его я и выбрал. Существо потом сказало, что будь там хоть миллион сосудов, я все равно определил бы нужный. То есть если имеется хоть микроскопическая доля вероятности на положительный исход того или иного события, то умение поможет мне. Ко всему прочему, оно завязано на гриндера — А эта характеристика у меня, благодаря зельям, повышающим параметры, приближается к полусотне. Думаю, из провала выбрался бы за часы. Потом можно было бы отправляться на планету, где готовятся вражеские бойцы на арену, и прорядить их поголовье. Кира говорила, что если у нас будет четырехкратный численный перевес, то у противника не будет и малейшего шанса на победу. «А можно зайти еще дальше? Грохнуть императора?» Бессмертных игроков нет. Есть опытные, древние или крайне могущественные, но не бессмертные. Навалять супостату — и дело с концом. А там и деткиеры примет меня с распростертыми объятиями. Сказка. Да, я вроде бы как погибну через четыре месяца, но за это время таких дел можно наворотить, что отраб берет. К тому же я уже сейчас вижу несколько вариантов, как можно выжить. Например... «Разыскать человека. Ну или какого-нибудь сукуба эльфа рахнида, у которого есть способность наподобие моего зерна последнего шанса, и воскреснуть. Ну или самому стать кем-то вроде Творца. Или, в общем, размечтался. Но зарубку в памяти сделал. В течение часа я взывал к хаосу и администрации. Пару раз обращался к самой левитирующей бездне. Никакого ответа не было». Потом, плюнув на всех, занялся подготовкой к последнему походу. Естественно, с моим обновлением и неиссякаемым источником воды я мог просидеть на этом лоде хоть вечность, при условии, конечно, что остров не уничтожится, как предыдущий портал. Но тогда я постепенно начну сходить с ума от одиночества. Кажется, что я уже немного свихнулся. Не сильно, самую малость. По крайней мере, сам с собой нет-нет договорю. «Конечно, можно еще понадеяться на Киеру, которая придумает, как спасти своего избранника. Но лучше буду рассчитывать только на себя. Надоели мне эти сильные миры сего». «И мое рыжее чудо, если рассматривать ее с позиции игрока, не исключение». «Хм, странно только, что у меня возникла идея, что я должен вытащить ее из лап доброго дедушки». «Интересно, это моя мысль или чья-то недвусмысленная закладка?» Собрал все ремесленные материалы и зелья, осмотрелся и удостоверился, что ничего не забыл. Зачем-то высек надпись, гласящую, что «Здесь был Фрол, и спрыгнул с площадки лагеря. «Сюда я точно больше не вернусь. Даже если случится какое-то чудо, и я задержусь на лоде, то все равно ноги моей тут больше не будет. Считайте, что пошел на бессмысленный принцип». Заполнил баул водой, на этот раз наливал без всяких емкостей, просто окунулся в бурную речушку. Попробовал, можно ли пить прямо из него, не вышло. Зато получилось через трубочку, которую я сделал из слитка ангельского железа. Отправился к пещере. Рядом со входом заметил куст, которого тут никогда раньше не было. Время от времени на острове после урагана попадались новые деревья, так что появление растения меня не удивило. Все же на всякий случай осмотрел куст, рояля под ним не обнаружил. Взмахом клинка рассек основание, затем не поленился и сделал подкоп, выгрызая неглубокий корень. Ничего необычного. Подсобрал ветки и вошел в знакомые тоннели. Требовалось определить, в какой портал мне идти. Как обычно, по дуге обошел расположенную на потолке арку, которая помечалась на карте как оранжевая. Привычно хлестанул по ней прутом. Не понял. «Почему не рассыпалось?» — спросил я, сжимая уцелевшую ветвь. Достал из баула пластину, подобранную в локации с роем. Это был шлем сомнительного качества с очень низким удобством, но в нем имелась активируемая способность знакомого мне направления до ближайшего моба. Я даже не знал, что есть экипировка, которая имеет навыки и откаты. Собирался потом продать эту броню на аукционе. Подбросил брусок. Ожидал, что он разрушится так же, как и мой щит. Но послышался звякнувший звук, а после гравитация сделала свое дело. Шлем начал падать, но я перехватил его. «Интересно». Проверил порталы. Все проходы на другие острова вели себя как обычно. Некоторые сразу же утягивали ветки, другие, наоборот, отталкивали. Третьи никак не реагировали. «Раз жизни не осталось и вернуться на начальный алот больше не смогу, то стоит рискнуть». «Гипотетически, чем опаснее остров, тем выше приз. Но не идти же мне в локации с муравьями. Эти монстры явно игнорируют элементализм, а с местной гравитацией убежать от тварей точно не смогу». Уже подумывал ломануться, сломя голову в арку, но рациональность возобладала. Я потратил около полутора месяцев, чтобы определить цикличность перезагрузки оранжевого прохода. Я подкидывал камни, они рассыпались. Когда наступал момент, что портал никак не реагировал, начинал считать. Безопасная зона варьировалась от 9900 до 11000 секунд. Значение всегда выходило стабильным. Думаю, раз система частично замешана на последовательности чисел Фибоначчи, то точное число — 10946. Именно столько секунд у меня будет для разыскивания безопасной зоны. Она даже в пустыне была. Потом, видимо, на Лоде что-то произойдет. Явится очередная убийственная аномалия или что-нибудь в таком духе. Опасное время, наоборот, было хаотичным. То проходило больше полумесяца, то неделя, а дважды так и вовсе все перегружалось на следующий день. Хм, а вдруг мне снова пушистая хрень помогла, когда забраковала этот путь? Жезл ведь иногда выдавал крайне неочевидные подсказки. Возьмем это предположение за основу. Все равно пока что других идей нет. Отступать от прохождения именно этого алода я не намерен. Проснулся я часов восемь назад. Привычно забрался по сконструированным лесам. Портал находился буквально на расстоянии вытянутой руки. Рядом стояла высеченная ванночка, заполненная водой. Запас из баула я не тратил. Неизвестно, когда может пригодиться. Тут же связка зелий, которые не влезли в пространственный карман. Отдельно склянка с питательным субстратом. Я не ел около недели, экономил. Обновление тоже не торопился тратить, используя при серьезных ранениях. В стене располагалась ниша, в ней мелкие камни, которые я каждые пять секунд подкидывал щелчком пальца. Снаряды ударялись об барку и рассыпались. Снизу периодически образовывались холмы из крошева, которые приходилось выгребать лопатой. Прошло уже полмесяца, как я все выяснил, и готов был отправиться на следующий лот Но проход не торопился открываться. Правда, дней десять назад я попросту проспал, поднял веки, швырнул горсть щебня, которая при попадании не рассыпалась, и понял, что упустил время. В моем случае дорога каждая минута, а арка могла перезагрузиться и час назад. В общем, не судьба. Сейчас же я снова рубился в шахматы и одновременно подбрасывал камни, которые с мягким шорохом аннигилировались на молекулы. Я уже привык к монотонному шипению, но первые дни оно сводило с ума, напоминая древнюю пытку. Каплю, которая безустановочно падает на голову захваченного врага. Я раздумывал, как провести доблестную пешку в ферзи и параллельно отбиться от сужающейся матовой сети противника. Как вдруг... Раздавшийся звук сбил меня с мысли. Я будто в замедленной съемке увидел, как камень неспешно летит вниз. Тут же подхватил зелье и приставил горло в рту. Одним глотком осушил фиал. По пищеводу потекла безвкусная жидкость. Ослабленное тело начало наливаться силой. Требовалось около десяти секунд, чтобы склянка нарастила мышцы. Кинул очередной камень, чтобы удостовериться, что мне не показалось. Опустил лицо к ванночке. Поверх образовалась пылевая пленка, но в пяти сантиметрах имелась чистейшая вода. «Не знаю, будет ли меня мучить жажда, но пока зелье не восстановило тело, не стоит терять времени». Мельком проверил прочность доспеха и откат умений. Все в норме. Схватил связку со склянками. Параллельно отсчитывал секунды. Потом, когда время будет подходить к концу, брошусь в самоубийственную авантюру, но пока что лучше не рисковать. Три свободных часа у меня есть. Возможно, только что запустился таймер моего обнуления. Паника, страх и даже волнение — все это отсутствовало. Сознание было кристально чистым. Я протянул руку и ощутил рывок перехода. «Наконец-то я навсегда покинул этот осточертевший Аллот».